А вот была история Во время войны за отделение от британской короны американских колоний и о б р а з о в а н и я Соединенных Штатов одного английского банкира по фамилии Сейер обвинили в заговоре Целью заговора было похищение короля Великобритании Георга т р е т ь е Перед судом присяжных банкир заявил «Я отлично знаю, зачем королю может понадобиться банкир» Но не понимаю, зачем банкиру король?»